Глава 38. Машина, за рулем которой сидела Таранс, летела по ухабистой дороге, которую указал им Гильям. Они мчались на такой скорости, что обогнали два автомобиля жандармерии, которые должны были встретить их на месте. На этот раз Таранс выхватила пистолет и бросилась к ограде, окружавшей поле с высокой травой. Фары освещали им путь, но Людвина достала фонарик, и подставила его под ствол своего зигзауэра. Люси выстрелила в цепь на воротах и побежала к темной хижине, едва различимой за самшитами. Махнула Людвине, велев проверить, что сзади. Та встала сбоку, откуда открывался вид на задний двор. В траве валялись почерневшие кирпичи. Круг земли диаметром около двух метров указывал на то, что здесь часто разводили огонь, и трава не успевала отрасти. Таранс для протокола объявила о себе и вошла в крошечное строение. Людивина дышала через рот. Ей не терпелось услышать, что все в порядке, что напарница нашла Хлою живой. Вдалеке зарычали два мотора. Приближалась жандармерия. Появилась таранс, пистолет был спрятан в кабуру. С убитым видом она покачала головой. Людивина дала волю гневу и с криком пнула ржавую консервную банку. «Но вы лучше сами посмотрите», — сказала Люси. Людивина убрала пистолет, как и ее начальница, оставив только фонарик. Она медленно вошла, проверяя, куда ставит ноги. Внутри была всего одна комната. Пахло чем-то прогорклым. На воздухе парили десятки крошечных черепов, подвешенных к потолку на леске, как будто левитировали. Птичи, черепа. И тут Людивина увидела их в свете фонаря. Глаза на задней стене. Больше сотни всех цветов. Стеклянные шары смотрели на нее и словно следили за Людивиной, куда бы она ни пошла. Его одержимость смертью, душой и ее отражением. К участку подъезжали машины, и синие мигающие огни проникали в хижину через распахнутую дверь. В стеклянных глазах мелькал призрачный свет, подобие жизни. Людивина повернулась, и обнаружила последний участок стены. Большую его часть занимал плакат. Ей был знаком этот рисунок. Человеческое тело с грубыми линиями, черное, застывшее, словно мертвое, с птичьей головой. Человек из шахты Ласко. Подпись Харона.